Глава седьмая. Мы высадились на планету 8 мая 563 года. День этот отмечен в моем сердце черной краской. В школе я изучал подлости прошлых веков человечества. По космическому масштабу они были мелкие. Войны между крохотными государствами, людские свары. Здесь я увидел подлость такую космически огромную, что путались мысли. И здесь я потерял самого близкого мне человека. На Сигме имелись города. Именно имелись, по сути, их уже не было, когда мы высадились. Но я забегаю вперед. Мне надо начать с того, как мы издали исследовали четыре спутника Электры. Первая ближняя планета нас не заинтересовала. Это был огненно-дымный шар. Океаны лавы и тучи сернистого газа над ними. Никакие формы жизни не могли существовать в этом адском пекле. Две крайние планеты тоже не привлекали. Они были покрыты толщами вечного льда. Но вторая сигма, вспыхивавшая вечерами розоватым сиянием, была похожа на землю: океаны, горы, леса и реки. Одно поразило нас. Приближаясь, мы сигнализировали радиоволнами и светом, но ответа не получили. Побаиваются неожиданных пришельцев, думали мы. Оба звездолета повисли над планетой а к ней направился планетолет. Андрей, я и Лусин с трубом. Из осторожности много людей в разведку решили не посылать. Сперва мы облетели Сигму. Обнаружили четыре города и десяток поселений, но ни жителей, ни машин не увидели. Внизу лежали четкие кубики глухих зданий. Они складывались в улицы, улицы вливались в площади, и улицы, и площади были пусты. Андрей выбрал лужайку в леске недалеко одного из городов и вылез первый. Когда я стал выбираться, меня обогнал труп. Ангел с шумом вырвался наружу. Как ни просторно в звездолете, но здесь ему было вольготней. Он стонал от восторга и кувыркался в воздухе, как мальчишка на авиетке. «Отправимся на поиски местных жителей», — сказал Андре. Труп понесся вперед, стараясь обогнать авиетки, но вскоре отстал. Лусин посадил к себе престыженного ангела. Мы, не торопясь, продвигались к городу. После пещерных жилищ альдебаранцев и защитных рощ вега жителей он казался обычным. Здесь все же были здания, ящики без окон и дверей с какими-то отверстиями у крыш, призимистые, угрюмые, непомерно длинные, иные простирались на километр и больше. Если бы не исполинские размеры, я сказал бы, что они напоминают дома альтаирцев. — Ручаюсь, что жители здесь крылаты, — сказал Андре. — Что-нибудь вроде нашего труба. Но они были похожи скорее на кузнечиков, чем на ангелов. Мы вскоре увидели группу таких кузнечиков, ростом с наших десятилетних детей, зеленых, чешуйчатых, прозрачно крылых, шестиногих, с прямо поставленной узкой, почти человеческой головой. Мертвых. Они лежали у стены, окровавленные, расплющенные. Ни у одного не билось сердце, ни один не дышал. Мы молча стояли перед ними, лишь труп со свистом рассекал воздух крылами. — Нет мира под звездами, — хмуро сказал Андре он поманил труба а ну приятель просунь голову в дырку и доложи что видишь труп пролез в одно из верхних отверстий и пропал минуты на две потом камнем рухнул вниз смерть возбужденно прохрипел он все убиты я подозвал ангела он с готовностью подставил спину этот крылатый парень был силен как бык и легко доставил меня к отверстию я просунул вниз ноги и сел ухватившись руками за край стены «Внутрь и побыстрее, труп!» — сказал я. Он мигом проник в другое отверстие и подлетел ко мне изнутри. Я шире его в плечах и не мог пролезть так легко. Труп дернул меня за ноги и подхватил на лету. Я включил карманный прожектор. В гигантском каменном сарае были штабелями навалены мертвые кузнечики с человеческими головами. Везде были мертвецы, одни мертвецы. Никто не приподнял головы, никто не шевельнул крыльями. «Мор или побоище?» – спросил Андре, когда мы с трубом вернулись. «Вероятнее, побоище. Жители города прятались под защитой стен, смерть настигла их в укрытии. И произошло это недавно, может, несколько дней или часов назад. Трупы расплющены, очевидно, удар из гравитационных орудий. Впереди тянулась стена здания, перегородившего улицу. Мы свернули налево. Вдруг Лусин сорвался с места, крича «Человек! Мы! Такой же!» Мы поспешили за ним, нас опередил склёкотом труп. На крохотной площади, образованной торцами трех зданий сараев, стояла скульптурная группа из трех фигур. Высокий человек обнимал двух человекоголовых кузнечиков. Все трое смеялись, поднимая лица вверх, они чему-то одинаково радовались. Желтый нарядный камень, не похожий на холодный мрамор наших статуй, усиливал радостное впечатление. «Галакт», — сказал Андре показывая на изогнувшиеся в разные стороны пальцы центральной фигуры. «Встреча друзей!» — сказал Лусин. «Сошел с неба, ждет других!» Я не мог оторваться от Галакта. Скульпторы Земли не умеют с такой живостью передавать лица. В изображениях всегда остается что-то безжизненное, показывающее, что перед тобой камень, а не тело. Здесь было живое лицо, до того живое, что хотелось улыбнуться в ответ на его улыбку. И снова меня поразили огромные глаза Галакта. Почти четырехугольные они захватывали добрую треть лица, и у них было иное выражение. Сквозь веселье проступала тревога. Художник мастерски передал ее. Кузнечики с умными человеческими лицами только радовались, обнимая Галакта. Он и радовался, и тревожился. Был счастлив и насторожен. Вглядываясь в небо, он, казалось, ожидал не одних веселых известий. Я мысленно вызвал сестру. Во вспыхнувшем видеостолбе я увидел командирский зал. В креслах сидели Вера, Ольга и Леонид. «Не беспокойся», — сказала Вера. «Мы следим за вами». «Значит, вы видели ужасы этого города мертвецов? И понимаете, что это значит?» «Да, Элли». «Вы защищены мощными полями, пользуйтесь ими». Вокруг нас, то взмывая, то вниз, летал труб. Внезапно он унесся в сторону, и вскоре раздался его призывный клёкот он кричал так страшно, что мы со всех ног кинулись к нему. Я вспомнил, что он не обучен пользоваться защитными полями и огородил его своим. Труба отбросила от глыбы, на которую он с яростью кидался. Я поспешно снял поле. Труп так и не понял, что произошло. Он потом рассказывал, что невероятная сила схватила его за волосы и метнула прочь. «Враг!» — надрывался труп, снова бросаясь на глыбу. «Подлый!» Но это было не живое существо, как показалось трубу, а снова камень. На отполированном пьедестале возвышалось нечто странное. Не то раздувшаяся черепаха, не то рыцарский шлем из земных музеев. А из середины каменной опухоли вздымалась гибкая змеиным телом трубка. И на конце ее был нарост, вроде ананаса. Он сверкал, этот нарост, от него отбрасывались лучи, но не как от лампочки, сплошным сиянием а словно от тысячи колючих ярких остриев, как если бы он был инкрустирован драгоценными камнями, а каждая грань блистала особо. В облике удивительного сооружения ощущалось что-то зловещее. Я понимал трубы, набросившегося на него с таким неистовством. «Не разрушитель ли это?» — сказал Андрей без обычной уверенности. Скорее боевая машина разрушителя», — высказался я. А «Огурец на шее, глаза или перископ?» Конструкция живая или механическая, так и хочется назвать ее головоглазом. «Третья!» — крикнул Лусин, бросаясь в проход между зданиями. «Головоглаз первоклассный! И галакт тоже!» Третья скульптурная группа в самом деле была великолепной, но это относится к мастерству, а не к содержанию. На краю постамента громоздилась такая же каменная туша со сверкающим наростом, а в центре, из другого края, располагались два галакта и восемь жителей Сигмы. Притихшие мы замерли перед скульптурой. Вторично, после уничтоженной картины альтаирцев, мы видели ужасную сцену неволи. На шее галактов висели цепи. Такие же цепи были на жителях Сигмы. Это была процессия пленников, и первыми шли галакты. А сверкавший перископом головоглаз был, очевидно, надсмотрщиком. «И все-таки кое-чему я во всем этом безобразии радуюсь», — сказал я. «И знаешь, чему, Андре...» «Теперь мы можем спокойно закрыть одно твое открытие. Я имею в виду твою грозную теорию невидимок». «Не могу передать, как я рад!» — воскликнул Андре. «Вид у этой бронированной опухоли отвратительный, но все же это тело, а не привидение». И «Я думаю», — начал я, но не закончил. «На помощь!» — отчаянно крикнул Андре. Ошеломляющий острый свет ударил нас по глазам, и необоримая тяжесть швырнула на стену здания. Мне показалось, что я попал под пресс и раздавлен».